«И однако же, этот коротышка Джонни Геллигер, до того бессердечная скотина, каких еще поискать надо, так что лучше следите за ним в оба. Не то будут у вас неприятности, когда явится инспектор». «Занимайтесь-ка своими делами, а уж я буду заниматься своими», возмущенно отрезала она. «И не желаю я больше говорить о каторжниках».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 И смотрел, не отрываясь, пока румянец не вспыхнул на ее щеках. «А вы это очень примете к сердцу?» «Ну, мне совсем не хотелось бы терять вашу дружбу», — церемонно произнесла она, и, наклонившись, сделана безразличным видом, поправила одеяльце на головке Эллы Лорины. Он вдруг отрывисто рассмеялся и сказал